На мониторе застыло изображение с усмехающимся витором Калибаном. Его прислала Моника Эберли Франку. А тот, посмотрев, нахмурился и задумчиво покачался в своём кресле, в очередной раз подумав, что ему пора в отставку, потому что от такого видео внутри всё задрожало. "Ну и что с ним делать?" спросил он вслух. "А зачем с ним что-то делать?" осведомился Лотар Норит начальник отдела 37 оторвавшись от своего планшета Он в розыске, за него есть награда, причин для охоты за ним нет. У нас нет ни одного заявления о нападении этого самого демона на другие корабли, и никто его не видел. Все обитаемые районы контролируют патрули на скоростных белых молниях, и они ничего не видели. Так уж и ничего, хмыкнул Франк и посмотрел на Люкса, сидевшего тут же. Данных о том, что его кто-то видел, нет, невозмутимо ответил новый начальник отдела разведки Зап, пожимая своими механическими плечами. А ты им не помогаешь? Нет, они сами справляются и нам помогают сливая информацию о контрабанди. По крайней мере, мы получаем данные от неизвестного отправителя. И отследить ты его не можешь, настойчиво спрашивал Франк. Не могу, врал Люкс. Аллатар все понимал, вздыхал и вставал со своего места. «Может, не может, это не имеет значения. Нам нет надобности его искать. Витур Калибан и его команда не представляют опасности для человечества. Остальное не важно». Говорил он и выходил, чтобы напомнить Оливеру Финнерру о необходимости предоставить отчет и не забыть об обязательном осмотре психиатра, потому что позаботится о нем будущий глава ЗАП считал своим долгом. Конец третьего тома. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.